глава 9 повествующая об исходе и конце необычайного поединка между неустрашимым бескайцем и отважным ломанщицам. В первой части этой истории мы расстались с доблестным бескайцем и славным донкихотом в то самое мгновение, когда они с мечами наголо готовились нанести друг другу такой сокрушительной силы удар, что если бы это им удалось в полной мере, то они, во всяком случае, рассекли бы и разрубили один другого сверху донизу, подобно как разрезают на две половины гранат. Расстались же мы с ними, потому что автор на самом интересном месте остановился и обрубил концы увлекательному своему повествованию, не указав даже, где можно узнать, что произошло дальше Это обстоятельство крайне меня огорчило, и то удовольствие, какое мне доставили немногие эти страницы, сменилось неудовольствием при мысли о том, какой трудный путь надлежит мне пройти, прежде нежели я обрету многие страницы, которых, как я себе представлял, этой занятной повести не достает. А что бы для столь славного рыцаря не нашлось ученого мужа, который взял бы на себя труд описать беспримерные его подвиги, это мне казалось невероятным и из ряду вон выходящим, ибо всем странствующим рыцарям, что стяжали вечную славу поисками приключений, на летописцев везло. У каждого из них было по одному, а то и по два ученых мужа. И те не только описывали их деяния, но и поведали нам их мысли, даже самые пустые, и все их дурачества, включая и такие, которые они самым тщательным образом скрывали. Не могла же постигнуть доброго нашего рыцаря такая неудача, чтобы судьба отказала ему в том, что у Платира и ему подобных имелось в изобилии. стяжали вечную славу поиском приключений строка из «Триумфов Петрарки» в переводе Альваро Гомеса. Итак, я не склонен был думать, чтобы столь забавная история осталась искалеченную и незавершенную. Я был уверен, что ее поглотила или сокрыла коварное время, которое все на свете истребляет и пожирает. Кроме того, я полагал, что если в хранилище у донкихота были найдены «Энаресские нимфы» и «Пастухи» и «Исцеление ревности» — книги, столь недавно вышедшие в свет, то и его история не может быть весьма древней, и пусть даже она и не записана, Все равно она должна быть памятной его односельчанам и всей ломанческой округе. Догадка эта волновала меня и усиливало во мне желание добиться точных и достоверных сведений о жизни и чудесных приключениях славного нашего испанца Дон Кихота Ламанческого, светочая и зерцала Ламанческого рыцарства, первого, кто в наш век, в наше злосчастное время возложил на себя бремена и обязанности странствующего воина, долженствовавшего заступаться за обиженных, помогать вдовам и оказывать покровительство девицам, тем отягощенным собственным девством особым, что зажав в руке хлыст, разъезжали на иноходцах по горам и долам. В старину и правда были такие девы, которые, прожив до восьмидесяти лет, и ни одной ночи не проспав под кровлей, ухитрялись, если только их не лишал невинности какой-нибудь недобрый человек какой-нибудь разбойник с большой дороги или чудовищный великан, сходить в гроб такими же непорочными, как их родительницы. Словом, я утверждаю, что за это и многое другое неустрашимому нашему донкихоту должно воздавать неустанную и громкую хвалу, а заодно следовало бы похвалить и меня». За труды и усилия, которые я потратил на то, чтобы отыскать конец занятной этой истории. Впрочем, я вполне сознаю, что когда бы небо, случай и судьба мне не благоприятствовали, то род людской навеки был бы лишен развлечения и удовольствия, какое на протяжении почти двух часов может она доставить внимательному читателю. Конец же ее отыскался вот при каких обстоятельствах. Однажды, идя в Толедо по улице Алькана, я обратил внимание на одного мальчугана, продававшего торговцу шелком тетради и старую бумагу. А как я, большой охотник до чтения, и читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице, то, побуждаемый врожденную эту склонностью, взял я у мальчика одну из тетрадей, которые он продавал, и по начертанию букв догадался, что это арабские буквы. Но догадаться-то я догадался, а прочитать не сумел. И вот стал я поглядывать, не идет ли мимо какой-нибудь мориск, который мог бы мне это прочесть. Кстати, сказать, в Толедо такого рода переводчики попадаются на каждом шагу, так что если бы даже мне понадобился переводчик с другого языка, повыше сортом и более древнего, то отыскать его не составило бы труда. В конце концов, судьба свела меня с одним мориском. И как скоро я изложил ему свою просьбу, он взял в руки тетрадь, раскрыл ее на середине, и, прочитав несколько строк, расхохотался. Я спросил, чему он смеется, и он мне ответил, что его насмешило примечание на полях. Я попросил его перевести. — Здесь на полях написано вот что, — сказал он со смехом. — Дульсинея босская которое имя столь часто на страницах предполагаемой истории упоминается, — Была, говорят, великую мастерицею солить свинину, и в рассуждении сего не имела себе равных во всей ла -Манч. Имя Дульсинеи Тобосской повергло меня в крайнее изумление, ибо мне тотчас пришло на ум, что тетради эти заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясенный эту догадкою, Я попросил Мариска немедленно прочитать заглавие, и он тут же, с листа, перевел мне его с арабского на Кастильский, так, как оно было составлено автором «История» Дон Кихота Ламанческого, написанное Сидом Ахмедом Бенинхали, историком арабским. Тут мне пришла на помощь вся моя осмотрительность и мне удалось скрыть радостное волнение, охватившее меня в тот миг, когда это заглавие достигло моего слуха. Бросившись к торговцу шелком, я вырвал у него из рук все тетради и бумаги и за полреала купил их у мальчика. Будь он подогадливее, и если б он знал, как жажду я приобрести их, то наверняка запросил бы с меня и взял шесть реалов, а может быть и больше. Затем мы с Мариском зашли на церковный двор, и тут я попросил его за любое вознаграждение перевести на кастильский язык, ничего не пропуская и не прибавляя от себя все, что в этих тетрадях относится к Дон -Кихот. Мариск, удовольствовавшись двумя арробами изюма, и двумя фонегами пшеницы обещал перевести хорошо, точно и в кратчайший срок. Ароба мера веса одиннадцать с половиной килограммов, фонега мера емкости 55,5 литров. Но чтобы ускорить дело, и чтобы не выпускать из рук столь ценной находки, я поселил Мариска у себя в доме. И он меньше, чем за полтора месяца. Перевел мне всю эту историю так, как она изложена здесь. В первой тетради я обнаружил картинку, на которой весьма натурально была изображена битва Дон Кихота с Бискайцем. Обоим в полном согласии с историей приданы воинственные позы. Оба высоко подняли мечи. Один заградился щитом, другой — подушкой а мул Бискайтс — совсем как живой. На расстоянии арбалетного выстрела видно, что это не собственный, а наемный мул. Под фигурой Бискайца было написано «Дон Санчо де Аспетья». Очевидно, именно так его и звали, а под рассинантом «Дон Кихот». Росенант был нарисован великолепно. Длинный, нескладный, изнуренный, худой, с выпирающим хребтом и впавшими боками, он вполне оправдывал меткое и удачное свое прозвище. Поодаль Санчо Панса держал под устцы своего осла, под которым было написано «Санчо Санкас». Судя по картинке, У Санчо был толстый живот, короткое туловище и длинные ноги, потому-то его, наверное, и прозвали «Панса» или санкас Эти два прозвища неоднократно встречаются на страницах нашей истории. «Панса» по-испански «брюхо», «Санкос» санкас «тонкие ноги». Следовало бы отметить еще кое-какие мелкие черты, но они не столь существенны и не делают эту историю более правдивой, чем она есть на самом деле. А всякая история только тогда и хороша, когда она правдива. Единственное, что вызывает сомнение в правдивости именно этой истории, так это то, что автор ее — араб. Между тем, лживость — составляет отличительную черту этого племени. Впрочем, арабы — злейшие наши враги, а потому скорее можно предположить, что автор более склонен к преуменьшению, чем к преувеличению. И, по-моему, это так и есть. Ибо там, где он мог бы и обязан был бы не поскупиться на похвалы столь доброму рыцарю, он, кажется, намеренно обходит его заслуги молчанием. Это очень дурно с его стороны. А еще хуже то, что он это делал умышленно. Между тем историки должны и обязаны быть точными, правдивыми и до такой степени беспристрастными, чтобы ни корысть, ни страх, ни вражда, ни дружба, ни властны были свести их с пути истины. Истина же есть, родная дочь истории. Соперницы времени, сокровищницы деяний, свидетельницы минувшего, поучительного примера для настоящего, предостережения для будущего. Я знаю, что в этой истории вы найдете все, что только от занимательного чтения можно требовать. В изъянах же ее, коль скоро таковые обнаружатся, повинен, на мой взгляд, собака-автор, но отнюдь не самый предмет. Итак, если верить переводу, вот с чего начинается вторая ее часть. Когда наши храбрые и рассверепевшие бойцы взмахнули острыми своими мечами, то по их воинственному виду можно было заключить, что они грозят небу, земле и преисподней. Первым нанес удар вспыльчивый бескаец и при этом с такой силой и яростью, что не повернись у него в руке меч, один этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем приключениям нашего рыцаря. Но благая судьба, хранившая Дон Кихота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга, так что, хотя удар и пришелся ему в левое плечо, Однако ж особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули на землю, и в эту минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище. Боже ты мой, есть ли на свете такой человек? который мог бы найти подходящее выражение, чтобы передать гнев обуявшей нашего ломанчица, когда он увидел, как с ним обошлись. Нет, лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова привстал на стременах и еще крепче, сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил на наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у бескайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора. Кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, конечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось обхватить его за шею. Но в это самое время ноги выскользнули у него из стремян, руки он растопырил, А мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбросил седака на земь. Дон Кихот с таким невозмутимым видом взирал на происходящее. А когда бескаец упал, он соскочил с коня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его глазам, велел сдаваться, пригрозив, в противном случае, отрубить ему голову. Бескаец был так ошарашен, что не мог выговорить ни слова. И ему уж верно не поздоровилось бы, ибо Дон Кихот не помнил себя от ярости. Если б находившиеся в карете женщины, до тех пор в полной растерянности следившие за потасовкой, не подошли к нашему рыцарю, И не принялись неотступно молить его, сделать им такую милость и одолжение, пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и важностью ответил Прекрасные сеньоры, разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой. Рыцарь этот. Должен не обещать, что он отправится в город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульсинеи и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится. Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта Дульсинея, Обещали, что слуга в точности исполнит его приказания. Ну хорошо, верю вам на слово, сказал Дон Кихот. Больше я не причиню ему зла, хотя он этого вполне заслуживает.